Почему ты радуешься, дурочка? Доктора нас прогнали. И слава Мадонне. Слушай, Чезарик, а что, если мы поедем в Индию? Пусть меня в самом деле лечат йоги или тибетские врачи. О. Я же тебе говорила, что совсем не больна. Ну, просто что-то забыла, подумаешь. До Индии далеко и дорого. А мы пошлем к облограмму капитану Каллигари. Пусть приезжает в Индию. У него наши алмазы... Тссс, замолчи, ты что? Ладно, давай подумаем в гостинице, возьмем справочники Чезаре, я знала, что ты согласишься Ле, Чезаре, ну что? Сандра, Сандра, профессор нас прогнал, ура! Что? И мы едем в Индию, и ты поедешь с нами, завтра же бежим на почтал посылать к облограмму да Да-да-да. Объясните же хоть вы, Чезары. Лея, ну она же уж такая да. сумасшедшая. Профессор это подтвердил. И теперь я могу делать, что хочу. Ле... И ничего мне не будет. Вот дерну за нос этого надутого господина. Ой, Ой. Прекрати. Вообще-то в самом деле, поедемте с нами. Конечно. Спасибо. Ну. Я к вам привязался, как к сестре. Оле, ну, вы сами знаете. Да что там говорить? Берите сигарету, думайте и соглашайтесь. Ой, я должен закурить после сегодняшней ужасной отравы профессорского угощения во рту с малокуренный завод. Совсем не то, что у вчерашнего профессора с голубыми сигаретами. Ой, знаете, знаете, я поеду с вами. Спасибо вам. А? Сандра, <свят> ура! Я очень рад. Спасибо, мои хорошие.